Фома Аквинский. Вера и знание Есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в природе. И его мы именуем Богом. Фома Аквинский. Фома Аквинский – один из самых авторитетных религиозных философов. Объединил христианское вероучение, в первую очередь идеи Аврелия Августина, с философией Аристотеля. Фома Аквинский, годожизни 1225-1274. Был сыном графа, учился в университете Неаполя. В 1245 году, вопреки воле семьи, вступил в Доминиканский орден. Преподавал теологию во Франции и Италии. Скончался в монастыре Фассанова. Единство религии и философии «Верую, чтобы понимать». Это высказывание средневекового философа Ансельма Кентерберийского стало девизом новой науки – схоластики. Схоластика – средневековая философия, представляющая собой синтез христианского богословия и логики Аристотеля. Схоластика занималась объединением веры и знания старалась обосновать догматы веры с точки зрения философии. Представители этого философского направления считали, что путь к Богу – это не только вера, но и понимание законов мироздания. Своего расцвета схоластика достигла в учении итальянского философа Фомы Аквинского, жившего в XIII веке. Он читал, что между философией и религией нет противоречий. Они дополняют друг друга и образуют единство. Мир – это творение Бога, и поэтому он несет в себе тайну божественного замысла, который мы можем попытаться разгадать. Какими способами это можно сделать? Во-первых, при помощи разума. Это не прямой путь, и он не даст нам полного понимания, потому что возможности человеческого ума ограничены но его тоже можно использовать, чтобы приблизиться к Богу. Таким образом, философия при всей ее важности все же вторична по отношению к религии. Именно Фома Аквинский впервые назвал философию «служанкой богословия». Второй путь постижения великого замысла Бога – это вера. Исходным понятием учения Фомы Аквинского было «божественное откровение». Нечто такое, что ускользает от человеческого разума, но при этом необходимо для спасения души. Мудрость, по Фомиаквинскому, это высшее знание о Боге. Философ выделял три вида мудрости. Мудрость благодати, высшая из всех. Мудрость богословия, основанная на вере, но использующая разум для понимания. Метафизическая мудрость чьими инструментами являются разум и знание. «Каждый есть сам творец жизни своей, и да воздастся ему смерть, кою он заслужил деянием своим». Фома Аквинский Самые крупные произведения Фомы Аквинского «Энциклопедические теологические трактаты «Сумма теологии. Сумма против язычников». УЧЕНИЕ О МАТЕРИИ Несмотря на то, что Фома Квинский стремился примирить веру и знания, мистический путь познания он считал более значимым. Если в каких-то положениях между верой и разумом возникают противоречия, значит, ошибается разум, потому что вера, основанная на божественном откровении, ошибаться не может. Но чаще всего, считал философ, противоречия возникают не от того, что философия ошибается, а от того, что философы не могут правильным образом применить разум к религии, то есть выполнить свою главную задачу. Отец Фомы был категорически против его желания стать монахом. Он заточил его дома и, чтобы отвлечь от мысли о монашестве, поместил к нему обнаженную девушку. Фома выгнал девушку и сбежал из дома. Сам Фома Аквинский умел использовать достижения философии для объяснения вопросов мироздания, не вступая при этом в противоречие с религиозным учением. Для объяснения «бытия» он во многом использовал теорию Аристотеля о форме и материи. «Каждая реально существующая вещь – это единство формы и материи». Материя сама по себе безлична, объекты существуют лишь благодаря форме. Форма – причина возникновения всего. Индивидуальность вещей и явлений появляется в результате соединения начального принципа формы и постоянно колеблющейся, неустойчивой материи. Материя – слабейший вид бытия, наиболее удаленный от божественной благодати. Это определение Фомы Аквинского стало основополагающим в холостической науке, сформировало ее отношение к материи. Только Бог является истинным бытием. Все остальное создано им, все предметы – это проявление его сущности. Есть иерархия существ. На верхней ступени, наиболее приближенной к Богу, находятся ангелы. Но и они не обладают самостоятельностью, они тоже создание Творца. Правители нуждаются в мудрецах значительно больше, чем мудрецы в правителях. Фома Аквинский. Общественное устройство. Так же, как и Аристотель, Фома Аквинский был уверен, что человек – существо общественное и не может жить вне государства. Цель государства, считал он, не только в создании благоприятных условий для жизни граждан, но и в укреплении добродетели и религиозности. Исследуя политическую науку, начало которой было положено еще в античные времена, философ выделяет шесть видов управления государством. Справедливыми формами общественного устройства Фома Квинский считает монархию, аристократию и полисную систему подобную той, что существовало в Древней Греции. Среди несправедливых форм он называет тиранию, олигархию и демократию. Какой же из способов правления наилучший? Фома Аквинский уверен, что это монархия, потому что она ближе всего к форме божественного устройства мира. Правильное развитие общества, его движение к благу и к Богу, лучше всего осуществляется, если управление исходит из одного источника. Фома Квинский сумел ответить на множество философских и религиозных вопросов и устранить многие противоречия между верой и познанием. За это философы-современники дали ему прозвище «ангельский доктор». При этом «доктор» — это высшая ученая степень в средневековой философии. Учение Фомы Аквинского до сих пор считается католической церковью основополагающим. В каждой душе живет тяготение к счастью и смыслу. Фома Аквинский